Слова этого мудрого человека облегчили его сердце и излечили душу. Шейх промолвил, не раскрывая глаз. «Вижу ты, богобоязненный человек, Хаджи. Если твоя дочь также убивается от произошедшего, скажи, все ей простилось. Грех ты ее замолил у священного камня». Нагатай был потрясен его проницательностью. Шейх продолжал. «Я не спрашиваю тебя, кто родился, но ты очень любишь ребенка, и это, вероятно, мальчик». «Истинно так», — подтвердил растроганный Нагатай. «Скажу тебе еще. Этого мальчика ждет удивительная судьба. Но тебе, Хаджи, не дано знать ее». Скоро ты предстанешь перед пророком нашим, но ничего не бойся, ты совершил великое дело, побывал в Мекке. Молись и будь спокоен, смерть есть дверь, и все люди войдут в нее. Великий шейх, неужели я скоро умру?